Тиранозавр Рекс. Он открыл дверь в стенату, просматривающего залчика. Раздалось резкое, как оплеухо, закройте дверь. Он скользнул внутрь и выполнил приказ. Оказавшись в непроглядной тьме, тихонько выругался. Тот же тонкий голос с сарказмом произнёс: "Боже, вы Тервилиджер?" "Да, это я, Тервилиджер." В более светлом пятне справа угадывался экран. Слева неистово прыгал гонек сигареты на невидимых губах. — Вы опоздали на пять минут. — Далека беда, — подумал Тервилджер, — не на пять жилет. — Отнесите пленку в проекционную и пошевеливайтесь. Тервилджер прищурился, привыкая к густому сумруку зала. В темноте он различил в креслах пять шумно дышащих и беспокойно ерзающих фигур, исполненных чиновничьего ража. В центре зала с каменной неподвижностью сидел особняком и покуривал подросток. — Да нет, — сообразил Терри Лиджер, — это не подросток, это Джо Клэренс, тот самый, Клэренс Великий. Теперь маленький, как у куклы, ротик выдохнул облачко дыма. — Ну? — Тервиледжер суетливо кинулся в сторону проекционной, сунул ролик в руки механику, тот скорчил рожу в сторону боссов, подмигнул Тервиледжеру и скрылся в своей будке. Вскоре раздался зуммер. «Боже!» — спылил гнусавый голосок. «Да запускайте же!» Тервиледжер пошарил рукой в поисках кресла, а во что-то ударился, шагнул назад и остался стоять. С экрана пылилась музыка. Под звуки барабанного боя пошли титры его демонстрационного фильма. «Тираннозавр Рекс. Гроза до исторических времен». Снята автоматической камерой для замедленной съемки. Куклы и анимация Джона Тервилляджера. Исследование жизни на Земле за миллиард лет до нашей эры. Коротышка в центре зала с иронией тихонько похлопал детскими ручонками. Тервилляджер закрыл глаза. Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран. Сцены заканчивались на фоне ядовитого ливня в доисторических джунглях, полускрытых за пеленой дождя. Камера наплывом пошла сквозь тропический лес к подёрнутому утренним туманом морскому берегу, попути встречая на земле и в воздухе бегущих и летающих чудовищ. покрытой массивными треугольными костными шипами, что были разбросаны по коже цвета зелёной плесени, рассекали ветер птеродактили, сверкая алмазами глаз и показывая истокол огромных зубов. Эти смертоносные летучие змеи пикировали на свои не менее страшного вида жертвы, а затем стремительно взмывали ввысь с добычей, которая визжала и извивалась в их пасти. Терриджер зачарованно следил за происходящим на экране. У самой земли пышная растительность кишела рептилиями. Ящеры с самых разных размеров, закованные в панцирь, месили лапами жирную грязь. Воссозданные воображением Тервиледжера, они олицетворяли для него злодейство в плоти, от которого бросается в рассыпную все живое. Бронтозавры, стегозавры, трицератопсы. Легко сказать, но трудно представить себе эти многотонные махины. И склоринские динозавры передвигались как гигантские уродливые танки, сеящие ужасы и ябель. Мышистые почвы ущели сотрясалось под ними. Тысячи цветов гибли под очередным шагом чугунной лапы. Ноздри уродливых рыл выбирали туман, и джунгли оглашал рык такой силы, что небо раскалывалось пополам. "Мои красавчики", думал Терведжер. "Мои лапочки, крошки ненаглядные". Скольких трудов они ему стоили. Создание из разных видов резины с крохотными подвижными стальными суставами. Придуманные в бессонные ночи, воплощённые сперва в глине, а затем сформированные из пены резины или из губчатой резины, они двигались только благодаря его рукам. И большинство было не крупнее кулака. Остальные не больше той головы, в которой они зародились. Господи, восхищённо ахнул кто-то в синате. А ведь когда-то это было снято кадр за кадром, и он Терри Уильджер создавал стремительное движение своих фантастических образов из неподвижных картинок. Самую малость изменив позу и положение зверушек, он делал снимок. Потом опять продвигал их на волосок и фотографировал. Этот кропотливый труд продолжался часы, дни, месяцы. И вот теперь 800 футов отснятого материала, а именно такой был скромный результат. Будут просмотрены и зашиты минуты. Смотри-ка, они живут, они двигаются, радовался Терри Леджер. Он никак не мог привыкнуть, что на экране его создания совсем как живые. Кусочки пористой резины и латекса, глины, стальные детальки, стеклянные глаза, каменные клыки, И все это вдруг превращается в хищное зверье, терроризирующее континенты и царящее в джунглях задолго до появления человека, миллиард лет назад. Эти чудища дышат, эти чудища сотрясают воздух своими громовыми голосами. Какое сверхъестественное преображение! «Пусть это и не скромно, — думал Тервиледжер, — но вот он, мой райский сад. И вот они». Мои гады земные, о коих могу сказать в конце шестого дня, что они хороши, и на завтра, в день седьмой, почить от дел своих. «Господи!» — повторил в темноте тот же восхищенный голос. Тервиледжер, войдя в роль Творца, чуть было не отозвался. «Да, я слушаю. Замечательный материал, мистер Клэренс!» — продолжил дружественный голос. Возможно, возможно, отозвался гнусавый мальчишичий голосок. Мультипликация высшего класса. Не дал ей и получше, сказал король великий. Терведжер так и обмер. Кровавый бой не в джунглях из Папье-Маше продолжалось, но он теперь отвернулся от экрана, чтобы посмотреть на зрителей. Впервые он мог толком разглядеть своих предполагаемых работодателей. восхитительный материал. Похвала исходила от пожилого человека, сидевшего в дальнем конце небольшого зала. Его голова была запрокинута, и он наблюдал за доисторической драмой с несомненным увлечением. Фигуры двигаются толчками. Посмотрите вон до того. Странный мужчина с фигурой мальчика даже привстал, показывая что-то кончиком сигареты, торчащей изо рта. А вот ещё дикчемный кадр. Вы обратили внимание, — Да, как-то сразу сник пожилой союзник Тервильджера и даже съехал пониже в своем кресле. Я заметил. У Тервильджера кровь застучала в висках. Толчками двигаются, — повторил Джо Клэренс. Белый экран, мелькнули цифры, и все. Музыка закончилась, монстры пропали. О, слава богу, — раздался в темноте голосок Джо Клэренсса, а то время ленча уже до досу. «Олтер, давай следующий ролик». «Спасибо, Тервилляджер. Вы свободны». Молчание. «Тервилляджер». Опять молчание. «Кто-нибудь скажет, этот Аболтус еще в зале?» «Я здесь», — отозвался Тервилляджер. Его руки, висящие у бедер, сжались в кулаки. «А-а-а», — протянул Джо Клэренс. «Знаете, неплохая работа. Однако на большие деньги не рассчитывайте». Вчера здесь перебывала дюжида ребят, и они показывали материалы не хуже вашего, а то и получше. У нас конкурс для нового фильма под названием «Доисторический монстр». Оставьте, моя секретарша, конверт с вашими условиями. Выход через ту же дверь, через которую вы вошли. О, Олтор, что ты там копаешься? Давай следующий ролик. Тервилледжер двинулся к выходу, то и дело натыкаясь в темноте на стулья. Нащупав ручку двери, он вцепился в нее мертвой хваткой. А за его спиной экран взорвался, землетрясения рушили здания, сыпало на головы жителей горной валуны, обрушивало и уносило мосты. Среди этого грохота ему вспомнился диалог недельной давности. — Мы заплатим вам тысячу долларов, Тэр Виллиджер. — Да вы что? Одно оборудование обойдется мне в эту сумму. — Послушайте, мы даем вам шанс войти в кинобизнес. Или вы соглашаетесь? Или, увы и ах. На экране рушились здания, а в нём самом надежды. Он уже понял, что согласится и возненавидит себя за это согласие. Лишь когда на экране всё дорушилось и отгрохотало, в тервере Джери отбурлила ярость и решение стало окончательным. Он толкнул от себя многотонную дверь и вышел в слепящий солнечный свет. Насадим ноги на к гибкие сочленения шеи череп. натянем на него материрчатую морду, приладим на шарнирчиках нижнюю челюсть, замаскируем швы, красавец готов. Тираннозавр Рекс, царь тираннозавров, серанда исторических джунглей. Rocket Warsa, а мы-то светом Юпитера нежно опустили монстра в миниатюрные джунгли, занимающие половину небольшой студии. Сзади кто-то грубым толчком распахнул дверь. В студию влетел крохотный Джо Клерэнс, один хуже в атаге бойскаутов. Выстрым и цепким взглядом он онежался по помещению, и его лицо перекосилось. Чёрт побери, у вас ещё ничего толком не готово. Мои денежки за аренду усекают зря. И если я закончу раньше срока, сухо возразил Терриджер, вы мне лишних денег не заплатите, а Адила пострадает. Джо Клэрнс мелкими шажками бегал от одного конца макета к другому. — Ладно, не спешите, да поторапливайтесь, и сделайте этих ящеров действительно ужасными. Тервилджер стоял на коленях у края джунглей с папье-маше, поэтому его глаза были на одном уровне с глазами босса. — Сколько футов крови и ужаса вы желаете? — спросил он Клэрнса. Тот хищно хохотнул. — Ха! По две тысячи футов каждого. — А это у нас кто? Он шустро схватил самого крупного и самого страшного динозавра и поднес его поближе к своим глазам. «Поосторожнее!» «Что вы так поликуете?» — огрызнулся Клэренс, ворочая хрупкую игрушку в своих неловких и равнодушных ручонках. «Бой, динозавр, что хочу, то и делаю. В контракте, я говорю...» «В контракте черным по белому сказано, что вы имеете право использовать моих ящеров для рекламных роликов до завершения съемок, а затем куклы остаются в моей полной собственности». развечатались. Размахивая динозавром, Клерেন্স фыркнул и сказал: "Не знаю, какой дурак писал в контракт такой пункт. Когда мы подписывали его 4 дня назад, а мне кажется, что не 4 дня назад, а 4 года". Терри Веджер потёр воспалённые глаза. "Я две ночи провёл без сна, заканчивая этого зверюгу, чтобы мы могли приступить к съёмке". Клерেন্স прервал его нетерпеливым жестом. "К чертям собачьим контракт. Плевал я на юридические штучки". Это зверюга моя. Вы с вашим агентом доведёте меня до инфаркта. То вам нужен больше гонорар, то лучшее финансирование, то более дорогое оборудование. Камеры, что вы мне дали, сущий антикварряд. Не говорите мне, если она сломается. У вас есть руки, чтобы починить. Когда на фиг тратится балы денег, люди лучше работают, они дочидают шевелить мозгами, а не уповать на технику. Ну, а что касается этого страшильща, Клерэнс опять рыхнул динозавром в своей руке. то этого я детище. И зря это не прописано в чёртовом контракте. Простите, но я никому не отдаю созданные имну вещи. Терри Веллерпремодушно стоял на своём. Слишком много времени и души я в них вкладываю. Хорошо, хорошо. Подакинем вам 50 долларов, плюс забирайте после съёмок эту камеру с прицеллами. До да зверюга останется мне. Если ты оператор, вы можете открыть собственную студию и конкурировать со мной, утерять не должность, используя мою же технику. Клэрэнс хихикнул. Если ваша техника до той пары не развалится, пробормотал Терри Веджер. И ещё вот что. Поставив ящик на пол, Клэрэнс обежал его кругом, приглядываясь с разных сторон. Мне дедраится его характер. Вам не нравится что? Тэр велледжер трудом сохранил вежливый тон. Бордо вялые. Нужно добавить больше огня в глаза, больше. Ну вот, чтобы сразу было видно, что это крутой парень, что ему пальцы в пасть не клади, и добавьте ему понта. Чего, чего? Ну, типа, кто тут на меня пасть порву. Глаза покрупнее, ноздри с вегепцем, зубы со искрой, язык лопатой. Да что тебе вам объяснять? Вы ж бастер, зверюга не моя, ваша, вам и карты в руки. Моя С готовностью согласился Тервилджер, поднимаясь с пола. Теперь на уровне глаз Джо Клэрнса оказалась металлическая пряжка его ремня. Несколько секунд продюсер, словно загипнотизированный, таращился на блестящую железку. Черт бы поправил этих чертовых юристов! Наконец вормотнул он и засеменил к двери, бросив через плечо «трудитесь». Дверь за ним захлопнулась, и в ту же секунду об нее шмякнулся тиранозавр. Рука, запустившая любимым детищем в дверь, бессильно упала. Плечи Тервиледжера поникли. Он добрел до двери, подобрал куклу и прошел к рабочему столу. Там он отвернул тираннозавру голову, стащил с черепа матерчатую маску и поставил череп на полку. Потом размял кусок глины и принялся лепить новый вариант морды. — Побольше крутизны! — яростно бормотал Тервиледжер. — Побольше понта! — Недели позже состоялся первый просмотр материала с участием главного героя, Сирана Завра. Когда короткий ролик закончился, Клэрнс одобрительно закивал в сумраке просмотрового зала. «Уже лучше, но надо бы пострашнее, чтобы от него кровь в жилах застывала. Пусть зрительницы в зале визжат и падают в оборок. Итак, начнем с нуля еще разок». «Но теперь я на неделю отстаю от графика», — запротестовал Тервилиджер. Э, и то и дело прибегаете, и велите поменять то одно, то другое, и я меняю сегодня хвост, завтра лапы. Досупит день, когда мне будет не к чему придраться, сказал Клерэнс. Но для этого надо попотеть. Итак, к столу и над крабочим столом ей разогреть как следует свою фантазию. В конце месяца состоялся второй просмотр. Уже почти тот Ervilleger. Вот-вот будет то, констатировал Клерэнс. Борда близка к идеалу. Однако надо попробовать ещё разок. Терривиледжер поплылся обратно к кровочюму столу. Теперь его динозавр ругался в кадре последними словами. У того, кто умеет читать по губам, могли бы волосы встать дыбом, приди ему в голову пристально следи за ртом тиранозавра. Однако обычная публика, обманутая звуковой дорожкой, услышит только рёв и рык. А в одну из бессонных ночей Терривиледжер внёс дополнительные изменения в физиономию зверя. На следующий день в просматриваемом зале Клэрэнс едва ли не прыгал от радости. В самую точку. Великолепно. Теперь я вижу перед собой настоящего монстра. Бр, какая дерзость. Сияющим выражением лица он повернулся к своему юристу, мистеру Глассу, и своему ассистенту, Мори Пулу. Как вам нравится ваша зверушка? Тервиледжер, набычившийся в последнем ряду, такой же ширококосный, как и созданный им ящер, заметил, как пожилой законник передернул плечами. «Все страшилища одинаковые». «Ты прав, Глаз, но это особенно страшное!» — радостно гундосил Клэренс. «Даже я готов признать, что даже Тервиледжер — настоящий гений!» А затем все сосредоточились на экране, где в чудовищном вальсе кружил по поляне испалинский ящер, косяся своим острым как бритва хвостом траву и вытаптывая цветы. В какой-то момент зверь успокоился и, показанный крупным планом, задумчиво вплылся в туман, грозя окрававленный кусок ящера помельче. Этот монстр мне кого-то напоминает, заметил мистер Глас, напряжённо щурясь на экран. «Кого-то напоминает?» — весь напрягся тервириджер. «У зверюги-то такое выражение!» — задумчиво сказал мистер Глаз. «Где-то я подобное видел». «Быть может, в Музее естественной истории?» «Нет, нет». «Глаз!» — хохотнул Клэридс. «Вы до вердика читали к диске с картинками про динозавров. Вот и застряло в памяти». Странно. Несмущенной репликой Глаз спетушил голову на бок и прикрыл один глаз. Я, как детектив, никогда лица не забываю. И с этим тираннозавром я где-то определенно встречался. «Да плевать!» — гаркнул Клэрнс. «Зверь получился до славы. Всем монстрам монстр. А все потому, что я постоянно стоял у Тервиледжера над душой и помогал советами. Идемте, Бори!» Когда за продюсером закрылась дверь, мистер Глаз пристально посмотрел на Тервиледжера. Не сводя с него Глаз, он крикнул в будку механика. Олд, Old, Олдер, пожалуйста, крутани плёнку ещё раз. Как скажете. Во время нового просмотра Терри Веджер беспокойно ерзал в кресле. Он чувствовал сгущающуюся в зале тревогу. Ужасы в доисторических лесах казались ему детской игрой по сравнению с опасностями, которые поджидают его в стенах этой студии. Да, да, совершенно точно, рассуждал с лох мистер Глас. Я точно помню его. Прямо перед глазами стоит. Но кто? Гигантский хищник развернулся в сторону камеры и словно собираясь ответить на вопрос юриста, глянул сквозь 8 миллиард лет на двух людейшек, прячущихся в тёмной комнате. Тираннозавр открыл пасть, будто хотел представиться, но вместо этого сотряс джунгли бессмысленным рёвом. Когда через 10 недель черновой вариант фильма был готов, Клернс собрал в просмотровом зале человек 30: управленцы, техперсонал и несколько друзей продюсера. Примерно на 15-й минуте фильма по залу вдруг прокатилось что-то вроде общего удивлённого вздоха. Клернс озадаченно завертел головой. Сидевший рядом с ним мистер Гласс вдруг выпрямился и окрикнел: Терри веллер с самого начала просмотра нутром почувствовал опасность, встал, прокрался к выходу и остался там почти распластавшись по стене. Он понятия не имел, чего именно он боится. Просто напряжённые нервы подсказывали, что лучше быть поближе от двери. Вскоре зрители снова хором ахнули. А кто-то, выпрыгик кривым ужасом на экране, вдруг ихикнул. Какая-то секретарша. Затем воцарилась гробовая тишина. Потому что Джо Клэрэнс вскочил на ноги. Маленькая фигурка пробежала к экрану и растекла его надвое своей тенью. На протяжении нескольких мгновений два существа мельтешили в тинате. Тираннозавр на экране грозно метался, разрывая зубами птеродонна, а рядом Клэрэнс размахивал руками и топал ногами, будто хотел включиться в доисторическую схватку. Остановите плёнку. Тираннозавр на экране застыл. "В чём дело?" спросил мистер Глаз. "Это вы меня спрашиваете, в чём дело?" Клерэнс подскочил вплотную к экрану и маленькой ручкой стал тыкать динозавру в черес в глаза, в клюки и в лоб. Потом он развернулся лицом к залу и ослеплённый светом проектора, прикрыл глаза. На его щёчках отражалась шкура лептили. "Это что такое? Я вас спрашиваю, это что такое?" провижал он. "Динозавр, шев, очень крупный." «Динозавр!» — предразнил Клэрнс и злобно шлепнул кулаком по экрану. «Черт из два! Это я!» Одни зрители озадаченно подались вперед, другие с улыбками откинулись на спинке кресел. Двое вскочили. Один из вскочивших был мистер Глаз. Он нащупал в кармане вторые, более сильные очки, посмотрел на экран и простонал. «Боже, так вот где я его видел!» «Что вы хотите сказать?» — заверещал Клэрнс. Мистер Глаз затряс головой и закатил глаза. «Я же говорил, что это лицо мне знакомо!» По комнате прошел ветерок. Все взгляды устремились в сторону выхода. Дверь была открыта. Тервилджера и след простыл. Тервилджера нашли в его студии. Он проворно собирал свои вещи в большой картонный ящик. Тираннозавр торчал у него под мышкой. Когда толпа с Клернсом в во главе ворвалась в студию, Терри Вилджер за травленно оглянулся. Продюсер зарал с порога: "Чем? Да чем я заслужил такое? Я прошу прощения, мистер Клернс". Он просит прощения? Разве я вам плохо платил? Ну, да не то, чтобы хорошо. Я приглашал вас в далече. Только однажды и счёт за двоих оплатил я. Вы ужинали в моём доме, вы плавали в моём бассейне, и вот ваша благодарность. Вы уволены. Вон отсюда. Вы не можете уволить меня, мистер Клерэнс. Последнюю неделю я работал за так? Вы забыли выдать мне чек? Плевать. Вы уволены в любом случае. Вы уволены решительно и окончательно. Ни одна студия в Голливуде вас не примет. Уж я об этом позабочусь. Мистер Гласс Клерэнс обернулся в поисках юриста. Да завтра же возбуждаем судебный процесс против этой извини, которую я пригрел на своей груди. А что вы можете у меня отсудить? Возразил Терведжер. Ни на кого не поднимая глаз, он сновал по студии, собирая в ящик остатки своих вещей. Что можно у меня отнять? Деньги? Вы мне платили не так много, чтобы я что-то откладывал. Дом? Никогда не мог позволить себе это. Жену? Я всю жизнь работал на людей вроде вас и стал бы содержать жену не имел возможности. Я всё своё нашеру с собой. Вы меня ни с какого конца не прищучите. Если отнимете моих динозавров, Ладно, я укачу в какой-нибудь городок в глуши, разживусь там банкой латекса, ведром глины и дюжиной стальных трубок и создам новых кирпичей. Плёнку я куплю дешёвую и оптом. Моя старенькая камера всегда при мне. Времени уйдёт больше, но я своего добьюсь. Руки у меня, слава богу, золотые. Так что вам меня не уесть. Вы уволены, заорал Клерэнс. Не прячьте глаза, вы уволены, ко всем чертям уволены. Мистер Клерэнс. Негромко вмешался мистер Глаз, выступая вперед из группы сотрудников. — Позвольте мне переговорить с Тервилджером наедине. — Беседуйте с ним хоть до конца света! — злобно прогнусавил Клэрнс. — Какой теперь в этом прок? Вот он стоит, в ус не дует, а под вышкой у него страшилище, как две капли воды, похожие на меня. Прочь с дороги! Клэрнс с пулей вылетел из студии. За ним вышла и свита. Мистер Глаз прикрыл дверь и прошел через комнату к окну. Выглянув в окно, какое-то время смотрел на чисто и без единого облачка небо. «Да, дождь сейчас был бы очень кстати», — сказал он. «Одного я терпеть не могу в Калифорнии. Здесь не бывает хорошего дождя со свистопляской. А сейчас бы и просто капля с неба не помешала». Он замолчал. Тервиледжер замедлил свои лихорадочные сборы. Мистер Глаз опустился в кресло у стола, достал блокнот и карандаш и заговорил негромко и с грустью в голосе, как будто говорил сам с собой. «Итак, посмотрим, что мы имеем. Использовано шесть роликов пленки высшего качества, сделана половина фильма и три тысячи долларов пошли коту под хвост. Рабочая группа картины без работы, зубы на полку. Акционеры топают ногами и требуют компенсации. Банк по головке тоже не погладит». — Очередь людей сыграть в русскую рулетку. Он поднял глаза на Тервиледжера, который защелкивал замки своего портфеля. — Зачем вы это сделали, господин творец? Тервиледжер потупил глаза на свои провинившиеся руки. — Клянусь вам, я сам не ведал, что творю. Работали только пальцы. Это ведь ищи подсознания. Я не нарочно. Руки работали сами по себе. — Лучше бы ваши руки пришли в мой офис и сразу меня задушили, — сказал мистер Глаз. Хотя бы не мучился. Я боялся умереть в автокатастрофе, но никогда не предполагал, что погибну под пито резинового монстра. Ребята из съемочной группы теперь как спелые помидоры на дороге у слона. — Мне и без того тошно, — сказал Тервиледжер. — Не втирайте соль в рану. — А чего вы от меня ждете? Чтобы я пригласил вас развеяться в танцевальный зал? — Но послушайте, он получил по заслугам, — вскричал Тервиледжер. — Он меня доставал. «Сделай так, сделай сяк, исправь тут, выверни наизнанку здесь». А мне только и оставалось молча исходить с желчью. Я был на пределе ярости двадцать четыре часа в сутки и бессознательно стал вносить вполне определенные изменения в рожу динозавра. Но еще за секунду до того, как мистер Клэрнс начал бесноваться, мне и в голову не приходило, что именно я создал. Разумеется, я виноват и целиком несу груз ответственности. «Не целиком», — возразил мистер Глаз. У нас ведь тоже глаза не на затылке. Мы обязаны были заметить. А может, заметили, но признаться в силе не посмели. Возможно, по ночам во сне мы довольно хохотали, а утром ничего не помнили. Ладно, подведём итоги. Мистер Клэрэнс вложил немалые деньги и не хотел бы их потерять. Вы вложили талант и не хотели бы пустить по ветру своих будущих В данный момент мистер Клэрэнс расцеловал бы любого, кто докажет ему, что случившееся просто страшный сон. Его ярость на 90% вызвана тем, что фильм из-за досадной глупости не выйдет на экраны, и тогда плакали его денежки. Если вы уделите несколько минут своего драгоценного времени на то, чтобы убедить мистера Клэрэнса в том, что я вам сейчас изложу, В съемочной группе завтра не нужно будет листать варьете и голливудский репортер в поисках работы. Не уйдет вдов, сирот, все уладится наилучшим образом. Вам только нужно сказать ему... — Сказать мне что? — это произнес знакомый гнусавый голос. Клэрнс стоял в дверях, все еще багровый от бешенства. — То же, что он минуту назад говорил мне, — хладнокровно отозвался мистер Глаз, — весьма трогательная история. — Я весь в нем, — пролаял Клэрнс. Мистер Клерэнс, начал бывалый юрист, взвешивая каждое слово. Своим фильмом мистер Тервилледжер хотел выразить своё восхищение вами, воздать вам должное. Что? Вы запил Клерэнс. Похоже, от удивления и челести отвлекли разум у обоих, и у Клерэнса, и у Тервилледжера. Старый законник всё так же глядя на стену перед собой, скромно осмелился Следует ли мне продолжать? Терри Веллерджер, мультипликатор проглотил удивление и сказал: "Да, если вам угодно". Так вот, мистер Гласс встал и величева указал в сторону просматриваемого зала. Увиденный вами фильм сделан с чувством глубочайшего уважения и дружеского расположения к вам, мистер Клерэнс. Вы день и ноч трудитесь на ниве кинематографа, оставаясь невидимым героем киноиндустрии. Неведомой широкой публике вы трудитесь как пчёлка, а кому достаются лавры? Режиссёрам, звёздам. Как часто какой-нибудь простой человек из глубинки говорит своей жёнушке: "Милая, я тут к вечером думал о Джо Клернсе, великий продюсер, не правда ли?" Как часто? Да никогда, если смотреть правде в глаза. Тервелиджер этот факт осознал, и его мозг включился в работу. Как познакомить мир с таким явлением, как подлинный Джо Клернс? Вот какой вопросы задавал себе снова и снова наш друг. И вот его взгляд упал на динозавры, стоявшие на рабочем столе. Хлоп! И натервилиже раснесло. Вот оно, подумал он, вот передо мной лицетворённый ужас мира. Вот существо одинокое, гордое и могучее, с хитрым умом хищника, в символе независимости и знания демократии, благодаря доведённому до предела индивидуализму. Словом, гром и молния одеты в панцирь. Тиранозавр, тот же Джо Клерэнс. Джо Клерэнс, тот же тиранозавр. Деспот доисторических лесов и великий голливудский магнат. Какая восхитительная параллель. Мистер Гласс опустился на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи. Тери Люджер помалкивал. Клерэнс молча прогулялся по комнате, медленно обошёл по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь и скорее бледным. Наконец Клэрнс остановился напротив Тервилляджера. Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера. — Так вы это рассказывали глазу? — спросил он слабым глазком. Кадык на шее Тервилляджера прогулялся вверх-вниз. — У него хватило духу только со мной поделиться, — объяснил мистер Гласс. — Застенчивый парень. Все его беды от застенчивости. Вы же сами видели, он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он, владыка. «Увековечить?» — недоверчиво переспросил Клэрнс. «Вот именно!» — воскликнул старик-юрист. Этот тираннозавр всё равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной, бегает по экрану. Пройдут года, и люди всё ещё будут говорить друг другу. Помните фильм Монстр эпохи плейстоцена? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь. К тому же, недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А, ага, всё, почему? Потому что при создании Чудища один гениальный режиссёр имел достаточно ума и воображения, оперется на черты характера реального человека, крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии. Вот как будут говорить люди: "Мистер Клернс, вы входите в историю. В кинотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино приглашать на встречи со зрителями". Какая бешеная удача! Овы, симоновым гласом за урядным юристом подобной фееи произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих 200 или даже 500 лет ежедневно где-нибудь да и будет идти фильм, в котором главная звезда вы, Джок Клерэнс. Еже Ежедевда? мечтательно произнёс Клерэнс. Да, на протяжении следующих 800 лет. А почему бы и нет? Никогда не когда эти смотрел да это с такой точки зрения. Ну так посмотрите. Клернс подошёл к окну, какое-то время молчал, орашился на Голевудские холмы, затем энергично кивнул. Ах, Тервелиджер, Тервелиджер, сказал он. Дружили вы и впрям до такой степени меня любите. Трудно словами выразить, выдавил из себя Тервелиджер. «Нет, ну я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм», — сказал мистер Глаз. «Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое. И этот безраздельный владыка, этот страх господен, никто иной, как мистер Джозеф Клэрнс». «Да, да, верно». Клэрнс в волне не забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика, направился к двери, остановился на пороге и обернулся. А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером. С этими словами он вышел, тихий и умиротворенный. Тервиллиджер и Глаз разом согнулись от беззвучного хохота. «Страшил изавр», — сказал старик-юрист. А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски. После премьерного показа Монстра каменного века ближе к полуночи мистер Глас вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Терри Веджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр. "Как вы не были на премьере?" ахнул мистер Глас. "Дух уне хватило. Провал? С какой стати? Публика в восторге, критики лижжат. Прекрасней монстра ещё никто не видел". Уже пошли разговоры о второй серии. Джок Лернс опять блистает в роли тираннозавра в фильме Возрождение монстры каменного века. Залучит. А потом можно снять третью серию Зверь со старого континента и опять в роли тирана джунглей несравненный Джок Лернс. Зазвонил телефон. Тэрри Веллер снял трубку. Тэрри Веллер, это Клерс. Я буду досуди через 5 минут. Мы победили. Ваш зверь великолепен. Надеюсь, Уж теперь-то он мой. Я хочу сказать, к черту контракт, перкатильные расчеты. Я просто хочу и весь эту душку-игрушку до каминной полки в боевом особняке. Мистер Клэрнс, динозавр ваш. Боже, это будет получше Оскара. До встречи. Ошарашенный Тервильджер повесил трубку и доложил. Большой босс лопается от счастья, хихикает, как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед. Э, я, кажется, знаю причину, кивнул мистер Гласс. После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф. Автограф? Да-да, прямо на улице. И такая настойчивая. Сперва он отнекивался, потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписался. Кто-то узнал его на улице. Глядите, идёт тираннозавр собственной персоной. И господин Ящер с довольной ухмылкой берёт в лапу ручку и выводит свою фамилию. Погодите, промолвил Тервелиджер, наливая два стакана виски. А откуда взялась такая догадливая девчушка? Моя племянница, сказал мистер Гласс. Но об этом ему лучше не знать, ведь вы же не проболтаетесь. Они выпили. Я буду нем как рыба, заверил Тервелиджер. Затем, подхватив резинового сиреназавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии. поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и гудя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.